Глава двадцать Похороненный во времени. Я даже не видел, где и по какому коридору несусь, непрерывно взывая Кантаресу. Почему он больше не отзывается? Он так резко умолк, а ведь я как никогда сильно чувствовал его присутствие всем нутром. «Да скажи хоть слово, ты мерзкий красный паразит!» — шипел я. Едва я завернул за угол, как меня вновь скрутила паника. Казалось, кто-то наблюдал за мной со стороны. В окна брежил звездный свет. Он казался таким ярким, что резал глаза. Я закрылся от него рукой, лишь бы не дать им меня увидеть. Они знают. Они придут, они заберут меня назад. Нет. Ни в коем случае нельзя этого допустить. Тогда все рухнет. Все, что я возвел, все жертвы, на которые пошел, окажутся бессмысленны. И все то время, проведенное в скитаниях, все это станет неважным. И черно-белые. Кем бы они ни были, они проникли мне в душу. Забрались так глубоко, как никому не удавалось. Они все знали и уже давно. Прознали о том месте, где оно и как в него попасть. И главное, знали, ради чего ушел и подвергся саморазрушению. Черно-белые положат конец всему. Звезды и Деллеры будут здесь. Нужно бежать. Нужно. Я в испуге отступил и не заметил, как прошел через арку и ввалился в комнату, полную теплого света. В дальней стене горел камин. Я лихорадочно огляделся. Множество диванов, кресел, столиков. Книжные шкафы местами образовывали стены. Здесь же стояла тумба, где можно было налить себе чаю и посидеть у огня. Комната отдыха. «Ты выглядишь бледнее, чем обычно», — донеслось со стороны. Я резко обернулся. Дан стоял возле одной из стен и что-то рассматривал. «И особо нервозный», — добавил он между делом. С другого конца комнаты донесся стук. Это со стола упал карандаш. А рядом со столом разместился Стеф. Бежевый диван, на котором он дрых, казался намного старее других. Там же обнаружился и раскрытый альбом. Я не поверил своим глазам, когда увидел наброски архитектуры лунного дома, столь живые и точно изображенные по памяти. «Он так часами лежит. Не трогай его», — предостерег Дан. «После пережитого нам всем требуется отойти». Я осторожно приблизился и увидел, что же так внимательно разглядывал протектор. Вся стена была увешана снимками, цветными и черно белыми На всех были запечатлены протекторы или адюты. «Иногда я прихожу сюда подумать», — хмыкнул Дан. «Такая вот стена памяти. Как тебе?» Я остановился. «Дан». Я не хотел. Он скосил на меня глаза, ожидая продолжения. Прости. Дан вздохнул и пожал плечами. Я все понимаю, не дурак. Это было не по твоей воле. Ты бы такого не совершил. Но ведь я не смог остановить Антараса, запротестовал я. Никто бы не смог, отмахнулся он. Но многие не выдержали бы того, что вы не стыд. Я все еще сержусь, но не на тебя. На него. Когда он не был разумен, это не казалось проблемой, но теперь все изменилось. Антарес и вправду ужасен в безумии и способен на страшное. Я не хочу, чтобы из-за возможного помешательства повторилась его выходка на дождевых плитах. Потому мы отправим его в открытый космос, хочет он того или нет. И тогда все будет хорошо. А как Хана? Лучше. Кометы обещали, что она скоро поправится. Правда... В себя она еще не приходила, но рядом с ней остался Паскаль. Он уж точно этого не пропустит. Оказавшись возле него, я стал разглядывать сотни фотографий. Не все они были сделаны во время работы. Многие запечатлели и спокойные моменты. Дан указал на один из снимков. Вот это во время Первой мировой. Каждая война для нас невероятно утомительна, ты знаешь. Мы воюем на всех фронтах не за политику, но за человеческие жизни. Сплитов там как никогда огромное количество. Многие снимки были подписаны и датированы. На указанном данном значилось 1918, и ниже Паскаль Фавро, Лев Токарь, Ханна Йоргенсен, Лазарет. Паскаль лежал на койке с перевязанной рукой. Его лицо было изуродовано и перебинтовано, один глаз заклеен, но парень все равно виновато улыбался. У него в ногах в полоборота сидела Ханна и в утомленной гримасе показывала язык фотографу. На стуле рядом примостился темноволосый юноша с узкими шрамами на щеке. Он смеялся над Ханной. «Бывший протектор созвездия Лиры», — прояснил для меня Дан. «Наставник и лучший друг Скорпиона». Через пять лет Паскалю пришлось его застрелить. Он указал на следующую фотографию. «Раньше это было трио старейшим, не считая Тисуса. В среднем каждый протектор живет на службе 10-20 лет». И все, кто пережил этот срок, невероятные везунчики. Сейчас среди нас всего человек 10, чей возраст превышает 60 лет. Стрелец был здесь с 1600-х, но в начале 20 века ему крупно не повезло. 1908. Снимок сделан на фоне рухнувшего здания. Кол Харрис, Рамона да Коста, Айко. Трое стояли рядом. Высокий темнокожий парень, смеясь, сжимал остальных в крепких объятиях явно удушая Коула, который отчаянно, но безуспешно пытался вырваться. Лицо протекторши почти полностью скрывал капюшон, но она ухмылялась. Здесь же рядом я увидел фото. 1920-й. Дан Вуйцек, Хана Йоргенсен. Камера поймала их со спины. Они стояли на открытом балконе 12 этажа и смотрели на землю. Дан продолжил рассказывать. 1940-й. Тисус Айоргу Йоргу-Георге. Голубь был в манипуляционном отделе, но во время Второй мировой не сдержался и бросился воевать на стороне своей родной Румынии, как и несколько других протекторов на стороне своих стран, за что были казнены. Протекторы не имеют права опускаться до политики и войн приземленных, и, что страшнее, убивать их. 1998. Ламия Козвини, Ария Циглер, Анна Ластра. Три девушки, снятые за обеденным перерывом. Ария сорвалась к падшим, а Анна Северная Корона была выброшена кандидатом с крыши многоэтажки. Еще одно неизменное трио прошлого. 1917. -й. Паскаль Фавро, Лев Токарь, Карла Эстебан. Они обсуждали что-то перед входом в наводненный людьми парк, стоя в обычной одежде. Паскаль еще без шрама оказался душой компании. Лев, как уже было сказано позднее, умер, а Карла Прометей ушла к падшим, убив при этом несколько протекторов и адютов. Все близкие друзья Паскаля так или иначе отдались тьме. 1942 Лайла Кортес, Грей Фарадей. Девушка, южная Гидра, перебинтовывала Грей руку. Тот слегка усмехался в ответ. Форма протектора смотрелась на нем неестественно. Лайла выглядела красивой, смуглая с черными вьющимися волосами и маленькой родинкой на подбородке. Я узнал ее символ. Именно его Грей хранил вместе с трансфером. Наверняка оторвав от мундира. «Лайлу разорвали сплиты. Мы не могли ничего сделать. Она погибла по ошибке», — сказал Дан. «По страшной и глупой ошибке». Она и привела к тому, что Грей ушел от нас, забрав с собой его. Сначала я не понял, о ком речь, но протектор ткнул пальцем в самую необычную фотографию. Таковой она была, потому что на ней позировали четыре человека, и двое никак не могли быть теми, кем являлись сейчас. 1943. Стефано Феррари, Дан вуйцик Маркус Айхенвальд, Сара Грант. Они позировали для фото: Позади всех гордо стоял Дан, а по центру незнакомый мне крепкий юноша с темными волосами, почти черными глазами и добродушным угловатым лицом, покрытым веснушками Маркус. По правую руку от него примостился Стефан, явно смущенный, словно другой человек. Опрятный, причесанный, улыбающийся. Но не его перемена поражала больше всего, а Сары. Та, положив руку на плечо Маркуса, радостно улыбалась. Волосы собраны в хвост, из глаз льется жизнь. Ни пустоты, ни строгости. Сплошные эмоции, которые, казалось, не могло потушить ничего на свете. Я не верил, что это действительно та самая Сара, которая без всяких раздумий пожертвовала товарищем. Дан заметил мое замешательство. Они оба безвозвратно изменились вскоре после случившегося. Оно сломало нас всех. Он глубоко вздохнул, оглядывая все снимки разом. Раньше то было тяжелое, странное время. Но мне оно нравилось. Что с ними произошло? Я взглянул на Дана, но тот старательно не смотрел в ответ. Я уже спрашивал у вас с Фри, и никто не объяснил. Ты ведь был здесь все это время, ты должен был видеть. С его постоянными попытками находиться везде, протиснуться в каждую компанию и каждое дело, я не верил, что Дан мог упустить то, как люди, явно ему дорогие, оступились или сломались, потеряли себя и обрели заново в новые ипостаси. «Не мне о таком говорить», — помявшись, ответил он. Поломавшись еще немного, Дан украдкой обернулся к Стефу. Поначалу, как ученик, Стефан был невыдающимся. Но потом вдруг собрался, принял протекторство и ответственность. Мне стало спокойнее за него, он много лет честно выполнял работу. Да, порой отлынивал, но кто тут не без греха? Даже не помню, как и почему мы перестали толком общаться, ведь первые годы Стеф мне доверял. Однажды он просто словно соскользнул. После суда стало намного хуже. А с Сарой все произошло внезапно. Она вдруг помешалась на работе долгий и преданности свету словно. Пыталась доказать всем, что не подведет общее дело. Убивалась из-за каждой мелкой ошибки. «Она разве сделала что-то, из-за чего так о ней могли подумать?» Удивился я. Он снова поколебался, но сказал. «Не она. Ее отец. Тот был протектором, точнее, должен был стать». Не смотри на меня так, подобное в Саларуме несколько раз уже происходило. Не все падшие примыкают к Шакаре и ее компании. Некоторые пытаются вернуться к нормальной жизни и даже семью заводят, если их не успеют поймать протекторы или сплиты. Долго они не живут, зато эфир передается по наследству. Отца Сары в итоге порвали на куски. Он не успел пройти апогей посвящения. Сбежал раньше и не стал настоящим протектором, но душа была полна света, потому... И ее душа тоже. Когда Сара попала к нам, и мы все о ней изучили, кто-то из канцелярии распространил слух о падшем отце. И все бы ничего, если бы ее в какой-то момент не стали тыкать в это носом. Сара тогда лишь начинала свой путь протектора. Пыталась выглядеть уверенной, но... В итоге сомнения растравили ее. Она ненавидела свою кровь. Боялась, что не только эфир наследуется, но и помыслы. Потому Сара страшно загоняла себя пыталась казаться лучше, смелее и, не знаю, достойнее, что ли. Я советовал ей притормозить. Маркус, как ее наставник, естественно, тоже, но она не слушала. А чуть позже, когда его не стало с нами, Сара так корила себя в случившемся, что окончательно сломалась, превратилась в кремень без эмоций. Дан едва заметно поежился, как от неприязни. Глупая наверняка что-то с собой сделала. Не могут перемены в характере быть настолько резкими. Я не доглядел. Моя вина. Нужно было тогда быть со всеми, а... Я отдалился. Ты сказал, что Грей забрал Маркуса, произнес я. Маркус тоже стал падшим. Протектор покачал головой. Его лицо омрачилось. Уж лучше было так. Что произошло? По соларуму пронесся угнетающий и тяжелый звон колокола. Где-то позади зашуршал Стефан. Дан поднял глаза к потолку, вслушиваясь в гулкий звон. «Однажды я расскажу тебе всю историю. Она есть у каждой жизни. Но и смерти ее не лишены. Однако сейчас не время. Мы должны отправить по дальнейшему пути очередного ушедшего товарища». Он бросил последний взгляд на одну из фотографий, после чего направился к выходу. Я же задержался, чтобы рассмотреть ее, и тут же сник. Тех отдел. Заваленный рабочими приборами длинный стол. Возле него юноша, старательно изучающий чертежи. 2005. Пабло Эррера. В усыпальницу стекались протекторы и адъюты. Адъютов, разумеется, было даже больше, чем нас, но все равно сравнительно мало. Мы их не звали, но они пришли сами, хотя то был не их обряд и не их утрата. Адьюты работали с нами над благим делом, но не являлись частью нашей системы, единого живого организма, объединенного силой звезд. Некоторые держали в руках знамена света. Никто не говорил громко, слышался лишь тихий почтительный ропот. Мы находились под взорами тысяч мертвецов, покоившихся в восковых горах. Свечи — единственное освещение этого огромного печального места, Озаряли золотом каждый уголок. В воздухе витал запах дыма и полевых цветов. Я нетерпеливо прохаживался между колоннами и гигантскими изображениями созвездий, под каждым из которых покоились урны с пеплом носителей знака. Некоторые пустовали. Не все тела удавалось донести до Саларума и кремировать. Как Пабло. Кремационную часть обряда пропустят. И место среди свечей протектора отведут не для останков Пабла, а для воспоминаний о нем. Столько незнакомых имен скользило перед глазами. Бесчисленное количество забытых, уничтоженных судеб. Сражайся, отдавай жизнь ради людей и света. Кто-то должен пожертвовать собой во имя общего блага. Мы с потрохами отдавали себя бесконечной войне и звездам, И именно тогда, стоя перед знаком малого пса, я впервые спросил. «Скажи, Антарес, за что мы воюем? В чем смысл? Ради мира?» Правды? Лучшей жизни? Эта война не имеет конца, в ней не может быть ни победителей, ни проигравших. Тогда за что нам все это? Из-за чего она вообще разгорелась и к чему должна привести? Вы, заоблачники, сами знаете? Или так же, как и мы, слепо идете в бой и вы умираете только потому, что так было установлено задолго до вашего появления? «Большая часть из нас попадает в Обливиум», — тихо произнес Дан, стоя рядом со мной. Он выглядел как никогда меланхоличным. Ненавижу это место. Только и думаю, что от забвения. Действительно страшно. Угрюмо кивнул я. Вот ты есть, и вот ничего. Пустота. Нет, я о другом забвении. Ужасно даже не то, что тебя не станет, а что все остальные в миг забудут о твоем пребывании в этом мире. Он указал на старые урны. Вглядись! Никто уже не помнит, кем были эти протекторы что ими двигало, о чем они грезили. Завтра многие и Пабло выбросят из головы. Никто не видит в нас личностей. Мы лишь звенья в цепи. Легко заменяемые. Умрем и на наше место придут другие. И так до бесконечности. Приземленные не знают, что мы их оберегаем. Спасаем их души и отдаем взамен собственные. Но об этих утратах позабудут даже наши братья по оружию. Ты не становишься пустым местом только потому, что умер. Но как только последний человек забудет твое имя, считай, тебя никогда и не существовало. Правда для протекторов одна. Никто о нас не знает, никто о нас не вспомнит. Обливи он отбирает не только души, но и наши имена. Дан изо всех сил сжал челюсти: Я душу отдам за весь Саларум и за всех вас. Ценнее у меня ничего нет, я все пожертвовал этому месту. Но я не хочу быть забытым. Не хочу быть всего лишь звеном в цепи. Я хотел ответить ему, но услышал за спиной шепот. Несколько протекторов что-то оживленно обсуждали, то и дело с опасением и неприязнью косясь в мою сторону. Однако, заметив мой взгляд, немедленно ретировались. На их месте тут же возникли Коул и Тисус. Ради похорон весы все-таки снизошел до того, чтобы надеть мундир. Тот висел на нем мешком и смотрелся неприятно. А вот свои неизменно засаленные очки Тисус так и не снял. «Какая неожиданная поминальная встреча!» — хмыкнул он. Тисус, казалось, был единственным, кому не коснулась общая печаль. В ответ Дан презрительно фыркнул. Коул оглянулся через плечо на остальную толпу. «Луна очнулась!» — сообщил он. «Что?» — воскликнул я. «И ты только сейчас об этом говоришь?» «Она пришла в себя час назад!» — сухо сказал Тисус. Пока еще отходит. И принципиальная такая заявила, что будет говорить только с тобой и ни с кем другим. Кол кивнул. Как только закончим церемонию, немедленно пойдешь к ней. После устраиваем небольшой совет и составляем план. Времени почти не осталось, и информация о третьем осколке Антареса как не было, так и нет. Скоро будет, — холодно ответил Дан. И сразу вручим Антарасу билет обратно. Обратно. Слово «колоколом» отдалось в голове. Все утро противилась этой идее. Кол поправил перчатку на руке и пригладил воротник рубашки. «Думаю, пора начинать», — тихо произнес он. Как только Змееносец направился к окну и статуе протектора, все зашевелились и стали выстраиваться в ровные шеренги, уже давно заучив все тонкости обряда. Море адъютов, наблюдая, стояли позади чуть поодаль, а протекторы перед ними. Два первых ряда держали знамена. Никто не говорил ни слова. Флаги развивались, шуршали мундиры, стучали о мрамор сапоги. Я стоял неподалеку от центра между Даном и Стефаном, который еле успел на похороны. С того места мне были видны многие. Впереди Паскаль крепко сжимал древко знамений и не сводил взгляда со статуи. Там же обнаружилась и Сара. Ламия находилась позади нее и, несмотря на умело удерживаемую маску стойкости, Ее глаза раскраснелись от слез. Из душ протекторов медленно вытекала такая непередаваемая скорбь, что если бы она обрушилась на кого-то одного разом, человек сошел бы с ума. Да, не все собравшиеся много общались с Пабло, но он был люмен протектором одним из нас. Тем, кто, как и остальные, почти и не жил для себя. Все ради других. И в каждой смерти протектора мы видели свое будущее: неминуемое, болезненное. Полная страха с привкусом гнили и пепла. Статуя протектора, что возносила руки к небу, казалась насмешкой над нами. Слишком уж благоговейное было лицо. В этом конце зала оказалось не так много свечей, потому свет луны и звезд, проникающие сквозь огромное окно и круглую дыру в груди статуи, пылью покрывал усыпальницу. Кол взошел на ступень и оглядел присутствующих. Не в первый раз я стою перед вами и многократно стоял там же, где и вы. Но, несмотря на это, так и не смог привыкнуть. Смерти не могут и не должны восприниматься как что-то обыденное. А если это так, то ты сам подобен мертвецу». Коул выдержал тяжелую паузу. «Пабло был мне близким другом и прекрасным учеником. Но большему он обучился сам, работая каждый день и не боясь трудностей». Ему нравилось преодолевать препятствия. Он вечно видел в них вызов Вселенной, словно так она проверяла, на что он способен. Его вклад в наше общее дело неоценим. Пабло был отличным люмен-протектором, который старался видеть свет даже в самые темные времена. И я искренне горд и рад, что судьба свела нас. Он не заслуживал подобной гибели. Никто из нас не заслуживает. Мне хотелось бы сказать, что его смерть оказалась героической, но нет. Жизнь определенно, но смерть не может быть наделена таким благородным качеством. Она всегда страшна, болезненна, омерзительна. Смерть означает конец сбора опыта и воспоминаний, но при этом смерть естественна. Каждая душа обязана покинуть вселенную, нам всем известен закон. И все таки никто не толковал его. Покидать как? Растворившись в Обливионе или найдя Утопиум, как верил Пабло? Даже если оба суждения верны, я никогда не соглашусь с тем, что забвение — справедливое окончание жизни. Обливион обнуляет ее, уничтожает все то, чем был человек, но Обливион не делает жизнь забранной души бессмысленной. Пабло неоднократно рисковал всем, как и каждый из нас, и благодаря ему тысячи приземленных смогли прожить спокойную жизнь. Ту самую, которой никогда не было у нас. Ведь мы верили ее свету. И мы будем нести этот крест дальше, уничтожая тьму, забравшую многих наших товарищей, и никогда не усомнимся в выбранном пути. Мы продолжим ей препятствовать. Оправдаем каждый новый вдох. Тут те, кто стоял со знаменами, разом ударили древками о пол. Бах! Колл вскинул голову. Его золотистые глаза сияли ярым огнем. Мир тёмен но мы не отступим и не дадим свету угаснуть. Бах! Пока на небе горит хоть одна звезда, люминпротекторы будут нести свою службу. Бах! Ради людей, ради света! Ради общего блага мы отдали свои судьбы Вселенной! Удары знамен стали непрерывными. Они наполняли залы оглушительной дробью отдавались в сердце. Кол встал лицом к статуе и заговорил так громко, что его слова перекрывали общий шум. «Малый пес! Светлая армия благодарна за принесенную тобой жертву! Люмин-протекторы никогда не придадут забвению память о тебе! Пусть свет вечно озаряет твой дальнейший путь!» Все разом стихло. Лишь ветер негромко завывал снаружи а затем женский голос из первого ряда тихо запел. Слова песни не казались печальными, но от того, с каким чувством и плавностью звучал мотив, сердце обливалось кровью. На второй строчке куплет подхватили другие, и вот уже весь зал наполнился стройным, отточенным пением. Оно звучало лишь в двух случаях — смерти собрата и принятия новобранца в ряды. Конец и начало. Это и ознаменовал гимн люминпротекторов. Летит, летит звезда, скорей ее лови. Беги, беги за искрой от свечи, за тлеющим костром, за гаснущим лучом, туда, где свет горит. Сиять, пылать, стремительно сгорать, лишь так протектор обязан воевать. Борись, борись, смотри за облака. Туда, туда, где все ревет война и в смертном бое столкнулись свет и тьма. Услышь, узри, с дороги не сверни, отбросив все сомнения, на верный путь ступи. Горят, горят созвездия, мерцает небосвод, Вселенная воюет и слышен ее зов. Ответь, ответь ему, не думай отступать, в руках сожми оружие. Чтобы души защищать Не тлей, гори В себе ты свет зажги Тьмы никогда не бойся И для других живи Летит Летит звезда Скорей ее лови Эквилибрис ключ Его ты сохрани Вселенная нас слышит И ловит каждый взор Времена меняются Но вечен наш дозор Мы души ради света, готовы отдавать. Торжественно клянемся, что будем воевать. Отголоски куплетов еще некоторое время звучали у меня в голове, даже когда все стихло. Казалось, огонь свечей ослаб, оставив нас в неярком блеске ночных светил. Протекторы молчали в дань памяти не только Пабла, но и всех тех, кто в свое время погиб за наше дело. Когда я поднял голову, мне почудилось, что здесь собрались все, и живые, и мертвые. Протекторы прошлого были тут, среди нас, заполняли усыпальницу до краев. Огромная, несущая звездную волю армия. Время шло, но мы выполняли одну и ту же работу, поколение за поколением. Так всегда было, и так продолжится впредь, пока человечество не вымрет, а земля не разлетится на куски. И пока этого не случилось, мы будем здесь. Всегда. Коул хотел что-то произнести, но тут его взгляд задержался за нашими спинами. Лицо исказилось в изумлении. Лишь после этого я услышал шаги. В усыпальницу вошла группа, стремительно приближаясь к нам. Одежда цветов света — Яркие волосы, серебряные глаза. звезды. Я похолодел. Протекторы зашептались, поражённо глядя на новоприбывших. «Твою мать!» — выдавил Стефан. «Они должны были отстраивать треклятую переправу ещё дня два». «На чьей стороне баррикад эти эквилибрумы?» — тихо спросила оказавшаяся рядом Сара. «При хвостне Зербрага или Бетельгейза?» Дан с бледностью на лице во все глаза уставился на предводителя небольшой группы. «Вот это громадина!» То было справедливое замечание. Идущий впереди заоблачник был здоровенным, как шкаф. На голову выше Дана. Широкие плечи, подтянутое тело. Казалось, он одним ударом легко мог проломить не только голову, но и целую стену. Грозности ему придавали шрамы. Они многочисленными полосами испещряли каждый открытый участок кожи, словно какая-то тварь драла его когтями. Лицо, в котором не наблюдалось ни одной мягкой линии, выглядело хмурым, но вместе с тем благородным. Волосы были не просто красные, а темно багровые словно вино. От этого эквилибрума исходила физическая и духовная сила, и при виде него я воспрянул духом. Он был мне знаком. Старый добрый друг. Великая душа с многообещающим будущим. Я невольно улыбнулся. «Это же Альдебаран», — обрадовался я. «Бояться нечего». «Альдебаран, Ригель, Этамин, Мирихон. Сара внимательно вглядывалась в Эквилибрумов. «Это звезды из нашей префектуры. Значит, они прорвались первыми. И раз Альдебаран — стойкий префект Кальциона, заявился лично, то это не просто проверка». «Он так поднялся?» Я изумленно усмехнулся. Да он генезисов даром не терял. Другие звезды были мне незнакомы, но при виде них все мои страхи мигом исчезли. Кусочек дома, родного мира. Нечто светлое, и известное среди темноты одиночества и незнания. Я уже начал расталкивать протекторов, чтобы выйти навстречу эквилибрумам, но Фрис хватил меня за локоть. Она с недоверием смотрела на звезд. «Макс, не нужно!» Да, «Да о чем ты говоришь? Я, я полностью доверяю Альдебарану, и в безопасности». «С чего ты взял?» «Как с чего? Мы же вместе выросли, Альдебаран!» Но Фри лишь сильнее вцепилась мне в руку. «Что ты несешь? Ты в жизни его не видел, это не твои воспоминания, они путают тебя!» «Чушь!» Кол быстро пробрался ко мне и силой оттащил назад. «Тисус!» — взволнованно окликнул он протектора. «Отвлеки их!» Тисус поправил очки. «Всегда пожалуйста», — фыркнул он и стал пробираться вперед. «Давайте разойдемся, как барану ворот!» Змеиносец с тревогой обернулся ко мне. «Тебе нужно сейчас же уходить». «Что? П Почему? баранжа же...» Альде-баран, префект Кальциона, да. Еще неделю назад я был бы рад, что на землю первым прорвался именно он. Но его отряд оказался тут слишком быстро. А после того, что рассказал Лестрада, ему нельзя доверять». Она была не единственной шпионкой в светлых рядах и успела доложить об Антаресе темном, помнишь? Кто знает, может и Альдебаран тоже Деллор в теле светлого. Или его подручные. Звезды прошли мимо адютов, которые в молчаливом трепете расступились, позволив новоприбывшим встать неподалеку от протекторов. Альдебаран отбросил пола серебристой накидки и сложил руки за спиной. Сначала он оценивающе осмотрел всех со своей высоты, словно выискивал того, кто мог бы носить в себе осколок его предводителя, и только потом заговорил голосом, напоминающим грохот волн, разбивающихся о скалы. «Боюсь, мы прервали вашу церемонию», — сказал он. Тут перед ним материализовался встрепанный Тисус и нагло посмотрел на Эквилибрума снизу вверх, словно маленькая собачка вздумала противостоять медведю. «Да, похороны! Одного из ваших избранников!» «А вам совести хватило так нагло врываться? Не могли потерпеть минут десять за дверьми?» Спесивость протектора не задела Альдебарана, зато стоявшая рядом звезда подалась вперед. «Вечность никому не дает лишнего времени», холодно и с презрением выдала она. «И как ты смеешь так разговаривать с Луцем Альдебараном, приземленный?» «Да будь он хоть сам папа римский или шаман бушменов с бубном, чхать я хотел!» Без нашего надзора вы совершенно отбились от рук пророкотала звезда. «Ригель, спокойнее», — с железной невозмутимостью сказал ель баран затем спросил у весов. «Ты смотритель?» «Не дай свет, но скоро и мне придется лямку тянуть». «Хорошо», — Понимающе кивнул префект. «Где монструм?» «А где ваше удостоверение личности? Как я могу знать, что вы действительно те, за кого себя даете? продолжал наглеть Тисус. Мне хотелось подать какой-нибудь знак, но Кол встряхнул меня и зашипел. Не смей! Да в чем дело? Я начинал злиться. У нас нет на это времени, спокойно ответил Тисусу Эквилибрум. Деллеры на подходе. Мы больше не можем ждать. Транзиты скоро восстановятся полностью. Бетельгейза отдала приказ привести монструма, пока она сдерживает Эквилибрума в Зерброга. А скола требуется немедленно возвратить на небеса. На небеса. Обратно в Люксорус, в зеркальный шпиль, во главу Магистрата Света. Вновь увидеть в небе не желтое хранилище солнца, а двойных иных — красное и Ревершиля черное, Не быть прикованным к одному месту. Странствовать, пересекать просторы Вселенной без ограничений и видеть истинные, неповторимые чудеса. Эти мечты манили. Но отчаяние костлявой рукой стиснуло горло. Мне больше не было там места, ведь я не важен. Возвращаться было нельзя, требовалось закончить дело. Иначе все было зря. Лишь потому я заставил себя стоять на месте. «Я пойду с Максимусом», — настояла Сара. «Прослежу за его безопасностью». «Ладно», — кивнул Коул. «Дан поможет мне здесь. В СТФ ты тоже идешь с ними». «Зачем?» — кривился тот. «Наложишь манипуляции, чтобы никто вас не отследил». Он сунул мне в руку стальной шарик. «Не смей выбрасывать! Так Луна сможет выйти на тебя! Мы отвлечем звезды и всех остальных, а ты ищи Антареса!» Альдебаран сделал шаг вперед, заставив Тисуса отступить. Эквилибрум напоминал огромное цунами, которое могло погрести под собой всех нас. Он терял терпение. Протекторы, казалось, плотнее сомкнули ряды, лишь бы не дать звездам добраться до меня. И тут пытливый взгляд Альдебарана зацепился за нас. Я пригнулся, не давая ему увидеть меня. «Выводите его!» Стальным, нетерпящим возражений тоном приказал он своим спутникам. Коул отдал мне трансфер и уверенно двинулся на перерез звездам. Я взглянул на тех, кто остался за мной. Лев, Водолей и Овен. Они с уверенностью подступили ближе. Мне было прекрасно известно, как пользоваться трансфером. В свое время тот даже спас мою шкуру где-то в районе бывшей планетарной системы Чоул. Шумиха нарастала. Альдебаран понял, что происходит неладное, потому сам двинулся ко мне, но было поздно. Я уже запустил механизм, и белый круг света вырвал нас из усыпальницы. Казалось, не прошло и секунды, как в глаза ударила вспышка, и громкий гудок сотряс сознание. Черт! воскликнул Стефан и оттащил меня за секунду до того, как на нас наехал автомобиль. Тот промчался мимо, окатив всех водой из лужи и талым снегом. «Блеск!» Проворчала Фрис недовольством отряхиваясь. Я перевел дух и огляделся. К началу декабря снег в этом месте наконец-то выпал, но задержаться не мог. Он и сейчас хлопьями валил с неба, но, соприкоснувшись с землей, тут же таял. А ты тот еще снайпер! с раздражением бросил мне Стефан. Сбежать от Деллоров и звезд и тут же склеить ласты под колесами. Тебя, блин, только на премию Дарвина номинировать. Меньше слов, холодно укорила его Сара. «Лучше ставь манипуляции. Эквилибрумы будут только пребывать, и вряд ли они перестанут искать Максимуса». Стефан буркнул что-то нечленораздельное и стал копаться в своем наборе стекляшек. Между тем Фри дернула меня за рукав. «Мы снова здесь. Думаешь, разбираться с этим сейчас хорошая мысль?» Я затаил дыхание, когда увидел знакомые окна. «Вне сомнений». «Может, просветишь, где мы оказались?» вскинула брови Сара. «Дома», — ответил я и, продолжая глядеть вверх, направился к двери. Все пролеты промеркнули незаметно, словно в бархатном тумане. «Макс, остановись и скажи, зачем тебе было возвращаться?» — окликнула меня Сара, отстав на целый этаж. «Это мой последний шанс узнать обо всем, О моей семье. После будет поздно». «Почему?» — поинтересовалась Фри. «Ты же упорно отказываешься лишать себя этой части жизни». Придешь потом, после того, как с нашего хвоста слезут космические титаны. Никакого потом не будет. Сегодня я увижусь с матерью в последний раз. А после завершу дело. То единственное, ради которого я здесь». Я достал отмычку и приложил ее к замку. Остальные сгрудились за спиной, и они чувствовали, что со мной что-то не так. «Что такого должно произойти?» Спросила Сара. С легкостью на душе я отворил дверь, вдохнул знакомый запах и обернулся. Протекторы напряженно ждали, и мне не оставалось ничего, кроме как признаться им. «Я должен умереть».